100 тысяч немецких солдат. Мы познакомились там, в концентрированном виде с ужасами агрессивной войны. Хорн. Был ли во время вашего плена у вас случай каким-нибудь образом предоставить в распоряжение советских властей ваши военные знания и опыт? Паулюс. Никаким образом и никому. Примечание. Нюрнбергский процесс, том 2, страница 611-620. Показания Паулюса в Нюрнберге прозвучали, по словам Бориса Полевого, как удар гонга на ринге, возвещающего о совершенно бесспорном нокауте. Во имя будущего Германии. Из Нюрнберга Паулюс вернулся бодрый, полный планов. Он стал собирать материалы по истории Сталинградской битвы, чертил схемы, делал расчеты, проштудировал горы книг, массу статей. 1 ноября 1953 года в советской печати было опубликовано следующее сообщение. В связи с репатриацией немецких военнопленных из СССР Репатриирован также фельдмаршал Паулюс, который по прибытии в Германию остался на постоянное жительство в Германской Демократической Республике. Перед отъездом из Советского Союза Паулюс передал на имя правительства СССР следующее заявление. «Советскому правительству, возвращаясь из плена на родину в связи с освобождением немецких военнопленных, «Согласно совместному коммунике Советского правительства и правительства делегации Германской Демократической Республики от 23 августа 1953 года, я хотел бы, прежде чем я покину Советский Союз, сделать следующее заявление. Великодушное решение Советского правительства от 23 августа сего года по вопросу о военнопленных служит новым доказательством того что советское правительство в своей политике по отношению к Германии не руководствуется чувством мести за те бесчисленные страдания, которые мы причинили советскому народу в результате развязанной нами войны. Напротив, оно своей мирной политикой, которая вновь нашла свое выражение в вышеупомянутом решении, облегчает всему германскому народу движение по широкому пути к единству Германии и тем самым к счастливому будущему. Командуя германскими войсками в битве под Сталинградом, решившей судьбу моей Родины, я до конца познал все ужасы агрессивной войны, которые испытал не только подвергшийся нашему нападению советский народ, но и мои собственные солдаты. Мой собственный опыт, а также исход всей Второй мировой войны убедили меня в том, что судьбу германского народа Нельзя строить на базе идеи господства, а только лишь на базе длительной дружбы с Советским Союзом и всеми другими миролюбивыми народами. Поэтому мне кажется, что заключенные на Западе военные договоры, в основе которых лежит идея господства, не являются подходящим средством для мирного восстановления единства Германии и обеспечения мира в Европе. Я решил по возвращении на родину Приложить все свои силы к тому, чтобы содействовать Дружбе германского народа с советским народом А также со всеми другими миролюбивыми народами Прежде чем я покину Советский Союз Я хотел бы сказать советским людям Что некогда я пришел в их страну В слепом послушании, как враг Теперь же я покидаю эту страну, как ее друг 24 октября 1953 года, Фридрих Паулюс, генерал-фельдмаршал бывшей германской армии. Примечание «Правда» 1953 год, 1 ноября. 25 октября 1953 года Паулюс был уже в Берлине. Его принял тогдашний министр внутренних дел ГДР Вилли Штоф. Затем бывший фельдмаршал отправился в Дрезден, где он решил поселиться в дачном районе города Вейсер-Хирш, белый олень.